«Можете вы себе представить, как 250 роботов с лязганьем вваливаются в собор Святого Петра?» Не отступает мисс Харшоу. Я разглядываю далекий Ватикан. Утреннее солнце сияет и слепит, но собравшиеся кардиналы толстыми стенами, отгороженные от мира, не могут насладиться его веселым блеском. Сейчас они все уже проголосовали. Вот поднимается... Трое из них, избранные сегодня утром для подсчета голосов, один поднимает патир и встряхивает, перемешивая бюллетени, потом ставит его на стол перед алтарем. Второй достает бюллетени и пересчитывает, подтверждая, что число их соответствует числу присутствующих кардиналов. Теперь бюллетени перекладывают на дароносицу используемую во время мессы для освященного хлеба. Первый кардинал достает бюллетень, разворачивает и читает. Потом передает второму, который тоже читает. И, наконец, бюллетень попадает в руки к третьему, который зачитывает имя вслух. Асквига? Корцеоф? Кто-то еще? Он? Равин Мюллер? разглагольствует об ангелах. Есть еще ангелы престола, их семьдесят, и все они отличаются главным образом своей стойкостью. Например, Орифиэль, Офаниэль, Запкиэль, Иофиэль, Амбриэль, Тихагар, Бараель, Келамия, Пасхар, Боэль и Раум. Правда, не все они сейчас на небесах. Некоторые причислены к падшим ангелам и находятся в аду. «Застойкость, видимо», — замечает Кеннет. Наверняка они уже закончили подсчет бюллетеней. Огромная толпа собралась на площади Святого Петра. Солнце отражается в сотнях, если не в тысячах стальных черепов. Видимо, это самый необыкновенный день для роботов, жителей Рима но все же большинство на площади. Создания из плоти и крови, старые женщины в черном, долговязые молодые воры-карманники, мальчишки с собаками, упитанные продавцы сосисок, поэты, философы, генералы, законодатели, туристы, рыбаки. Как прошел подсчет? Скоро узнаем, Если ни один из кандидатов не набрал большинства голосов, то прежде чем бросить бюллетени в камин, они смешают их с мокрой соломой, и из дымохода появится черный дым. Если же папа избран, солома будет сухой, и пойдет белый дым. Вся эта процедура созвучна моей душе. Она мне импонирует. Подобное удовольствие я получаю от всякого, Совершенного творения искусства, будь то аккорды из тристана или зубы лягушки в искушении святого Антония Босха. С трепетом я жду исхода. Я уверен в результате и уже чувствую, как неодолимое чувство восторга просыпается во мне. Но одновременно я еще испытываю и какое-то ностальгическое чувство по тем временам, когда папа был из плоти и крови. В завтрашних газетах не будет интервью с престарелой матерью, его Святейшества, живущей на Сицилии, или с его тщеславным младшим братом из Сан-Франциско. И повторится ли когда-нибудь еще эта великолепная церемония избрания? Понадобится ли когда-нибудь другой папа? Ведь того, которого мы скоро получим, в случае чего легко будет отремонтировать белый дым. Настал момент откровения. На балконе, что на фасаде собора святого Петра, появляется какой-то человек. Он расстилает золототканную дорожку и исчезает. Она ослепительно сияет, напоминая мне застывший в холодном поцелуе отблеск луны на море в Костеломаре или полуденное сияние, отражающееся в Карибских водах у берегов земли святого Иоанна. На балконе появляется второй человек, в одеждах из алой ткани и меха горностая. «Кардинал, архидиакон», — шепчет епископ Фитцпатрик. «Люди начинают падать в обморок. Рядом со мной стоит Луиджи и слушает репортаж о происходящем по крохотному радиоприемнику». Все было построено заранее, — говорит Кеннет. Равин Мюллер шикает на него. Мисс Харшоу начинает всхлипывать. Беверли, непрерывно крестясь, тихо клянется в верности церкви. Великолепное мгновение. Думаю, это поистине самое впечатляющее и соответствующее времени событие, которое мне удалось пережить. Усиленный динамиками голос Кардинала Архидиакона провозглашает, я объявляю вам великую радость, у нас есть папа. По мере того, как кардинал Архидиакон сообщает миру, что вновь избранный папа является именно тем кардиналом, той благородной и выдающейся личностью, чьего восхождение на святейший престол мы ждали так долго и с таким напряжением, на площади поднимается и растет ликование. Он продолжает кардинал архидиакон принял имя Конец фразы заглушает восторженный ропот толпы, и я поворачиваюсь к Луиджи. Кто? Какое имя? Систоситима, отвечает Луиджи. Да. Вот он, папа 67 седьмой, Как мы должны его теперь называть? На балконе Появляется небольшая фигурка в золотом одеянии и протягивает руки к собравшимся. Да, солнце блестит на щеках папы, на его высоком лбу, и этот блеск полированной стали. Луиджи уже на коленях. Я опускаюсь рядом с ним. Мисс Харшоу, Беверли, Кеннет, даже Равин, все становятся на колени, ибо, несомненно, произошло чудесное событие. Папа подходит к перилам, сейчас он произнесет традиционное апостольское благословение городу и миру. Во имя Господа, который сотворил небеса и землю, труды наши, произносит он строго и включает реактивные левитаторы под мышками. Даже с такого расстояния я замечаю два маленьких облачка дыма, снова белый дым. Папа начинает подниматься в воздух. «Да благословят нас всемогущий Господь, Отец, Сын и Святой Дух!» — провозглашает папа. Величественный раскаты его голос. тень папы уже падает на площадь, он поднимается выше и выше, пока совсем не исчезает из виду. Кеннет толкает в бок Луиджи. «Всем повторить то же самое!» говорит он и сует в пухлую руку хозяина кафе крупную купюру. Епископ Фицпатрик плачет, Равин Мюллер обнимает мисс Харшоу. Я думаю, что новый папа начал свое правление на редкость удачно.